Глава четвёртая. Такого скверного дела, которым наградило его завершающееся лето, на его памяти не было. Совсем никогда не было. Какой-то просто безумный трейлер. От него кровь стынет в жилах, и не знаешь, кто дальше станет жертвой, а кто убийцей. Игнат сидел за кухонным столом, с захолостяцким завтраком из трёх пережаренных яиц, подгоревших тостов и чашки несладкого жидкого кофе. Крепкий кофе он не мог себе позволить. Точнее, его здоровье ему не позволяло, а кофе по утрам остро хотелось. Вот и разжижал его кипятком до состояния прозрачности. Ничего, привык. К яичнице, неприятно хрустевшей по краям, привык. К подгоревшим тостам тоже. Они всегда подгорали. Тостер был дерьмовым, дешёвым. Бывшая жена купила как-то на распродаже в интернете, попыталась обкатать, разочаровалась и при разводе оставила ему как его часть совместно нажитого имущества. Он не роптал, не скандалил. Он пребывал в горьком недоумении, наблюдая за её сборами. Она не просто уходила из квартиры, она уходила от него навсегда. она уезжала из страны и выходила замуж за иностранца, с которым, прости, господи, познакомились в интернете на сайте знакомств. Когда Игнат попытался её вразумить разговорами об опасностях, таящихся в подобных знакомствах, она счастливо рассмеялась и сказала, что у неё случилась неожиданная любовь, и это навсегда. Спустя время он наталкивался в социальных сетях на её фото счастливой тамошней жизни. Нет, не так. Он специально рыскал по соцсетям и в поисках её фото находил и разочаровывался, находя свою бывшую на этих фото счастливой. Она на яхте в окружении красивых одетых людей, в ресторане за красиво накрытым столом, на берегу океана в бикини, похудевшая, помолодевшая. Игнат тяжело вздыхал, закрывал страничку в соцсети, старался забыть, но спустя какое-то время снова туда совался и снова печалился. Но новое дело, обрушившееся на него кузнечным молотом, заставило его позабыть на время о печалях по бывшей жене. Да-да, именно молотом, не снегом наглу. Это дело, оно было загадочным и каким-то не суразным. Вроде бы всё указывало на единственного подозреваемого. Улик целое ведро, как любил говаривать его старший наставник Иван Васильевич Волошин, вышедший в запас год назад. Но когда это ведро трехнёшь, как следует, ничего и не остаётся. Это тоже его слова. Мыльными пузырями всё взмывает вверх и лопается. И эти слова принадлежали Волошину. Так и произошло с уликами и в этом странном деле. Все подозрения падали на юриста одной весьма процветающей фирмы Ардина Михаила Степановича. Нормальный такой себе малый, 38 лет, симпатичный, холостой, на первый взгляд безвредных привычек. После окончания школы где-то за Уралом отучился на юриста в одном из московских вузов. Весьма успешно к слову завершил учёбу, ушёл служить, остался в армии по контракту, побывал в горячих точках. Информация о его армейских подвигах у Игнатова не было. Их ещё предстояло запросить. Доступ к информации по ардину был закрыт. По возвращении в Москву сразу устроился в фирму юристом, где и работал до сих пор. Уже 3 года успешно трудился. Все коллеги отзывались о нём положительно, шеф особенно. И женщины, что Игнатову не удивило. Михаил Арден был не просто симпатичным, а очень симпатичным и успешным, и холостым. И ещё у него имелся собственный дом в ближнем Подмосковье. И наверняка состояние его счетов было обнадёживающим. Но это Игнатову ещё предстояло выяснить. Запрос был готов. Всё с виду замечательно, но вдруг, вдруг всё в его жизни круто меняется, скверным образом меняется. Ардин улетает в командировку, и в это время кто-то, не представившись участковому Куркину, звонит на его стационарный рабочий телефон и искажённым голосом говорит, что в доме по соседству с Ардином громко кричит и зовёт на помощь какая-то женщина. Участковый, понятное дело, всё бросает и мчит туда на служебном автомобиле, и что обнаруживает? Пустой дом с забрызганными кровью стенами в холле. Распахнутый сейф в кладовке под лестницей, и в нём ружьё. Перепугавшись, он сразу позвонил кому следует, и уже через пару часов в доме и на участке работала оперативная группа сразу с тремя экспертами. Были найдены видеокамеры, установленные по всему дому, с сохранёнными за последние полтора года записями. Серьёзная аппаратура, похвалил один из экспертов, уважительно прищёлкнув языком. Деньг хороших стоит. На этих записях странное дело, почти Не засветилась хозяйка дома. Там прять волос выхватил объектив, там подол серого платья, сгорбленный силуэт со спины в тёмной комнате у окна не более. Лица её нигде не было на записях, вообще нигде и ни разу. Это сразу вызвало у Игнатова беспокойство. Лёгкое, не вполне объяснимое беспокойство, но в душе его оно поселилось. Далее они обнаружили на записях самого ордина разгуливающего по холу Марии Марковны Говоровой с ружьём в руках. Да, на его одежде не было крови, и холл был девственно чист, и пол, и потолок, и стены, никаких следов крови обнаруженных участковым днём позже. Походив с ружьём по холу, Ардин отправился с ним в кладовку, оттуда вышел через 2 минуты 45 секунд, камера всё отлично зафиксировала и почти сразу двинулся к входной двери. Дальше Запись обрывалась. Эксперты, что странно, не нашли на ружье ни единого отпечатка Ардина. Как так? Почему? Он их сам стёр или кто-то это сделал за него? Вопрос зачем это кому-то надо, загонял Игнатова в тупик. Далее из ружья не стреляли уже давно, а Ардин утверждал, что прибежал на звук выстрела, врёт или его выманили подобным образом из дома? Возможно как одно, так и второе. Следующий вопрос. Как бывший вояка, взяв в руки ружьё, не проверил, заряжено ли оно, даже попытки не сделал. Почему? У самого Ардина ответа не было. Он уверял, что растерялся с просонья и решил, что раз выстрел прозвучал, патрона нет, может быть, может быть. Далее, при обуске были обнаружены документы на участок и дом на имя Ардина. Договор дарения регистрационное свидетельство и ещё какие-то платёжные справки на пошлины. Игнатов сразу всё для себя решил и уже потирал руки в предвкушении быстро закрытого дела, как посыпались сюрпризы отвратительного свойства. Подпись свою Ардин не признал и заверил майора, что за ним не числится данная недвижимость, мало знаете в Росреестре. Узнали. Не числилось такой недвижимости за гражданином Ардином. И при более тщательном изучении эксперты установили, что все документы — фальшивка. Отличного качества, но фальшивка. Вопрос, зачем это кому-то было делать, Игнатова из ТПК не выпускал. Далее. В доме была найдена флешка с сохранёнными на ней записями с уличных видеокамер. Записей было несколько, точнее, пять. И на них... Твою же мать, зарал Игнатов, ознакомившись с содержанием. Ну как так? На записях гражданин Ардин каждый раз тащил от порога не своего дома тело убитого человека, укладывал его на землю, долго и сосредоточенно рыл яму, потом сбрасывал в неё тело и закапывал. Именно на основании этих записей были установлены точные места захоронений и причастность гражданина Ардена, если не к убийствам, то к сокрытию следов преступлений. И снова Игнатов потирал руки, радуясь такому благополучному разрешению дела. Рост, фигура, одежда — все принадлежало Ардену. Но, как оказалось, принадлежало на первый взгляд, а на второй... «Все эти дни я отсутствовал в городе», — зло рассмеялся ему в лицо Михаил Степан Чардин. «У меня алиби на каждую из этих пяти ночей. Я был в служебных командировках». «Проверим», — кисло улыбался в ответ Игнатов. «Проверяйте. Только извинений ваших я потом не приму, так и знаете». До извинения дело пока не дошло. А вот Ардина было решено заключить по стражу до выяснения всех обстоятельств. С того времени прошли сутки. Алиби трёх из пяти ночей уже подтвердило непричастность Ардена. Одежда, в которой Арден якобы зарывает убитых людей на участке Майри Марковной Говоровой, нашлась на полках его шкафов. Но вот ни единого следа замытой крови не имело. Так не бывает, майор злился на него один из экспертов, перед которым топал ногами Игнатов. Он не мог не выпачкаться в крови. когда тащил тело по участку. Характер ран у битых подразумевает огромную кровопотерю, её следы были обнаружены над гнездо могилы. Хочешь сказать, что Арден не испачкался? А если он всё отстирал, настырничал Игнат Игнатов. Вот не зря тебя отец так назвал. А окончательно потерял терпение эксперт Володя. Два Игната в тебе сидят. Один отвечает за упрямство, второй за разум. Включи второго, Игнаша. Невозможно отстирать ткань подобной фактуры. Где-то как-то, но следы крови останутся. Это не тот костюм? задался вопросом майор, задирая глаза к потолку. И прозревая, ответил сам себе. Это же просто не тот костюм, Володя. У него их было два. В одном он убивал и прятал тела, а другой приготовил для нас. Володя погрузился в раздумья и молчал минуты 3. Потом с кроткой улыбкой проговорил. «Ищи». «Что?» — не понял Игнат. «Второй костюм ищи. Или настоящего убийцу». «Не веришь, что это Арден», — обиделся за свою версию Игнат. «А зря. Кстати, почему не веришь?» «Не верю», — покивал Володя и осторожно поправил воротник белоснежного халата, проговорил, «если бы он был таким умником, зачем светиться на камерах? Зачем менять костюмы?» Ну зачем так подставляться, Игнаш? Всё это извинили, шино смысла. Он же не сумасшедший, чтобы забавляться и подставлять самого себя подобным образом. Сумасшедшим Ардин точно не был. Он был грамотным, перспективным юристом. Его год за годом пытались переманить конкуренты с той фирмы, где он проработал несколько лет. За дураком бы они не гонялись. И вот тут Игнатов понял, что в тупике. Он застрял прочно и надолго. Когда вчера он доложил обо всем полковнику, тот молчал, переваривая информацию минут пять. Потом в полголоса смачно выругался и глянул на Игната с раздражением. «Что думаешь делать, майор?» «Для начала идентифицировать тела убитых. Характер ранений позволяет предполагать, что перед смертью они подвергались пыткам, а потом им просто ломали шею». Полковник снова выругался. А как ты собираешься их идентифицировать? Третье тело по образцам ДНК, формам челюстей, так как разложение сильное. Два тела сохранили даже отпечатки пальцев. Работаем, товарищ полковник. Но сами понимаете, что это не быстро. О том, что он понимает, о чего не понимают майор, полковник выразился вполне конкретно и матом. Игнатова из кабинета погнал и велел работать. Подцепив за пережаренный край кусок яичницы, Игнатов закинул её в рот и захрустел, не переставая размышлять. Если бы так оказалось, что у Ардена был двойник. Как бы это всё в корне поменяло, а? Как бы сразу всё стало логично и обоснованно. Но полковник чётко высказался по поводу близнеца Ардена, чётко и тоже матом. Сериалов насмотрелся Игнатов. «Какой двойник!» Далее шел целый абзац из непечатных выражений. Еще при плети незаконорожденных детей, оставленных в младенчестве в детдоме. Тьфу, слушать тебя противно. Иди работай. К хрусту пережаренного края яичницы добавилось что-то еще. Что-то более жесткое, точно несъедобное. Игнатов поморщился. Скорлупа. И когда он научится готовить? Сколько уже без жены? Год, полтора? полтора. А элементарной вещи яичницу пожарить не может, ни к чумный он. Выплюнув то, что жевал, прямо в мусорное ведро и отправив туда же подгоревшие тосты, он решил, что позавтракает где-нибудь по соседству с домом. Повывесок было от пруд-прудди на каждом доме: и хинкальные, и пирожковые, имелись и суши-бары, и кофейни: заходи и ешь. Тем более, что сегодня у него выходной. Он мог не спешить и обойти их все, чтобы выбрать. А орден он сегодня навестит непременно. Хорошо, что его еще не перевезли в следственный изолятор. Очень хорошо.